Май 1942 год. Мальта. Полковник Жубер оглядел собравшихся в его кабинете людей. Лишь двое, как и он сам, носили военные знаки отличия. Остальные шестеро были в штатском. И тем не менее всех присутствующих объединяла общая цель. Все немного пережили с тех пор, как началась война. И долгое время им сопутствовала удача. В июне 40-го, когда Муссолини отправил свой многочисленный воздушный флот бомбить остров, они, имея лишь три истребителя, носящие имена «Вера», «Надежда» и «Милосердие», сумели уничтожить 200 итальянских самолетов. И это не единственный пример мужества и самоотверженности, которые нередко показывали защитники стратегического аванпоста под названием «Мальта». Те, кто сегодня собрались здесь, в немалой степени содействовали успехам антифашистской коалиции не только в Средиземноморье, но и во всей Европе. Война разделила их. Немецкие, австрийские и итальянские братья оказались перед выбором. Участвовать ли им дальше в деятельности Ордена, тем самым придав свои страны, ведущие военные действия на стороне Гитлера и Муссолини, или поставить общие интересы превыше всего. Большинство склонились ко второму. Невзирая на опасность, которые отныне каждую минуту подвергались их жизни, кардинал фон Гален, кавалер Большого Креста, возглавляет сейчас одну из групп сопротивления нацизму в Мюнстере. По понятным причинам он не смог присутствовать на этой тайной встрече, но прислал своего представителя. Шенка фон Штауфенберга не было среди присутствующих, и это наполняло сердце полковника Жубера печалью. Шенк даже не относился к членам ордена, хотя его семья имела 500-летнюю историю связи с его братьями. Фон Штауфенберг возглавлял заговор, целью которого было – убийство Гитлера. Но покушение провалилось. Фюрер казнил 12 немецких рыцарей ордена, чтобы показать, насколько безуспешны попытки уничтожить его и запугать тех, кого впоследствии мог вдохновить пример заговорщиков. И это – лишь малая часть потерь который нес орден все годы, что продолжается эта война. Гитлер хочет во что бы то ни стало заполучить Мальту, представляющую слишком большой стратегический интерес. Самолеты Лёфтваффе днем и ночью стерегут проход в Северную Африку, а Мальта стоит. У них на пути. Только в январе этого года было совершено 263 налета на остров, а в апреле уже 283. В результате больше всех населенных пунктов пострадала Валетта столице, где располагается и штаб квартиры Ордена. Но непостоянные постоянные бомбежки, ни угрозы блокады не сломили жители острова, получившего от самого Гитлера прозвище «непотопляемый авианосец», так как именно отсюда непрерывно взлетали истребители, наносящие непоправимый урон Люфтваффе. Месяц назад Георг VI, король Великобритании, наградил народ острого замужества Георгиевским крестом, Эта награда принадлежала им по праву. Безо всякой помощи извне, находясь в тяжелейших условиях нехватки горючего и питания, Мальтийцы продолжали сопротивление и не имели намерения сдаваться на милость врагу. Полученные сегодня новости были радостными для всего населения Мальты, но плачевными для тех, кто собрался в кабинете. Именно о них Жубер должен был поведать присутствующим. «Итак, господа», — начал полковник наконец, — Я собрал вас здесь, чтобы ввести в курс произошедшего за последние двое суток. Мы потеряли два истребителя, но уничтожили 16 самолетов противника. Учитывая соотношение сил, — вставил пожилой человек в очках, сидевший у самой двери, — счет не в нашу пользу. Согласен, — кивнул Жубер. Тем не менее, есть и хорошая новость. Сегодня утром конвой из 14 грузовых кораблей... «Успешно миновал заслон противника и доставил на остров топливо, медикаменты и продукты питания. Так что, господа, по крайней мере, голод нам в ближайшее время не грозит». Присутствующие радостно зашумели, но полковник прервал их громким «Тише, господа, это еще не все». Разговоры смолкли, и все взгляды устремились на Жубера. «В целом конвой благополучно достиг Мальты», — продолжал он. «Но мы потеряли одно судно». Он прервал речь и оглядел лица присутствующих, на которых читалось напряжённое ожидание. «Мы потеряли Санта-Марию, господа», закончил полковник и сел. Единый вздох, пронёсшийся по помещению, сказал ему о чувствах, которые одновременно испытали собравшиеся при этом известие. «Не может быть», пробормотал мужчина в генеральской форме. «Как же так? Я не знаю подробностей», покачал головой полковник Жубер. На конвой было совершено нападение, хотя свидетели говорят, что оно выглядело несколько странно, то есть спросил все тот же пожилой джентльмен в очках, который высказал замечание по поводу утраченных истребителей. У них создалось впечатление, что нападающие интересовались исключительно Санта-Марией, причём намеревались заполучить ее в целости и сохранности. Но это невозможно, восклицал джентльмен. «Это же означало бы...» «Означало бы, что они точно знали, что за груз перевозит Санта-Мария», закончил за него полковник. Несколько кораблей получили в результате атаки незначительные повреждения, не помешавшие им продолжить путь, а появление нашего воздушного сопровождения заставило противника ретироваться. Но перед самым началом атаки Санта-Мария неожиданно отделилась от конвоя и взяла курс на Сицилию. Связь с кораблем установить не удалось и никто не знает что произошло на борту боже мой прошептал генерал и что же теперь делать ничего покачал головой жубер мы ничего не сможем сделать пока идет война сэр организовать поиски в данный момент не представляется возможным кроме того на это потребовались бы немалые средства и такое снаряжение которым боюсь мы не располагаем хорошо вмешался человек сидевший напротив жубера и до этого хранивший молчание. В его французском слышался сильный английский акцент. «Что вы предлагаете, месье?» «Мое предложение следующее. До конца боевых действий все присутствующие в этой комнате забывают о Санте-Марии. Ни одно слово из нашей с вами беседы не должно просочиться за пределы этих стен. Но как же? Наша версия такова», — перебил говорящего полковник. «Санта-Мария?» «Благополучно пришла в порт и встала на якорь. Любому, кто захочет проверить достоверность этих сведений, я лично продемонстрирую судно. А теперь мы переходим к следующему вопросу в повестке дня. Наши дни. Россия. Ничто не предвещало этой поездки. На самом деле я никуда бы и не поехала, если бы кто-то в Комитете по здравоохранению, просматривая список участников Международного конгресса кардиологов, вдруг не сказал». Что-то маловато женщин. Иностранцы не применут на это указать, добавив, что в России процветает дискриминация по половому признаку. Вот так в списке попала я. Как не смешно посодействовал этому, помимо собственной воли. Наш зав. отделением Иван Сергеевич Холостов. Смешно, потому что он невысокого мнения о женщинах. Точнее, он большой любитель женского пола, но считает, что женщина должна быть просто красивой. А ум ей иметь не только необязательно, но даже противопоказано. В этом случае она теряет всю свою прелесть. Женщины-врачи для Холстова женщинами не являются. Почему? Да потому что они не врачи-мужчины. И этим все сказано. Женщина в представлении нашего главврача может быть ветеринаром, дантистом или, на худой конец, фельдшером. Этим исчерпываются возможности ее скудного ума и ограниченных навыков. Женщина-хирург еще хуже, чем женщина-врач, так как в мире нет оправдания ее существованию. Однако это был всего лишь первый шаг. Я просто получила добро на отправку тезисов своего доклада в Международный комитет, занимающийся подготовкой Конгресса. Строго говоря, оно мне не так уж и требовалось. Но сделая я это через голову начальства, не обралась бы последствий. Моё положение в больнице крепко, но незавидно. Являясь единственной женщиной-кардиохирургом на отделении, я вынуждена каждый день отстаивать свое право стоять в операционной наравне с мужчинами. Мои тезисы заинтересовали Международный комитет. И я, Ульяна Андреевна Логинова, получила приглашение прибыть на Конгресс кардиологов, в этом году проходивший на Мальте. Конгрессы за границей – настоящий подарок судьбы. Мало того, что на них можно пообщаться с умными людьми, научиться чему-нибудь полезному, и узнать о новейших направлениях в кардиологии, так еще и достопримечательности осмотреть, а в моем случае даже в море искупаться. Поэтому я ощущала удивительный душевный подъем на всем протяжении пятичасового полета в предвкушении чего-то нового и необычного. Вообще-то самолеты я не люблю, и едва поднявшись в воздух, с нетерпением ожидаю той минуты, когда ступлю ногами на твердую землю. Моя подруга Дашка, сидящая рядом, попала в самолет случайно. Вернее, почти случайно. Она работает на телевидении и пишет сценарии для телешоу, но работа скорее ее хобби, нежели источник дохода. Моя подруга богата, почти как Парис Хилтон. Много раз она пыталась сманить меня вместе отдохнуть. Но, во-первых, я слишком занята, а во-вторых, ее уровень дохода позволяет останавливаться в номерах люкс-пятизвездочных отелей. А я, к сожалению, едва могу наскрести на три звезды, Причем придется на всем экономить, даже на сувенирах. Дашка, конечно, с удовольствием заплатит за двоих. Но я ни за что не согласилась бы на положение иждивенки-преживалки при богатой подружке. Зато теперь Дашке выпал шанс, и она не собиралась его упускать. «Мы летим вместе», — заявила она, едва узнав о предстоящей поездке. «Говоришь, твой конгресс продлится четыре дня, а еще на десять дней ты возьмешь отгулы. Мы доплатим и отлично отдохнем в шикарном отеле». И не вздумай возражать. В сущности, возражать причин у меня не было. Наоборот. Дашина компании пришлась весьма кстати, учитывая, что я не знаю никого из участников Конгресса. Комнату в отеле лучше делить с человеком, с которым успел съесть пуд соли, а не с незнакомкой, могущей оказаться невыносимой соседкой. Дашке удалось забронировать второе место в моем номере. Хотя я и сомневалась, что он ей подойдет. С ее-то запросами. На взлётно-посадочной полосе я огляделась, а потом посмотрела на Дашу. Та стояла рядом, приоткрыв рот, и на её лице постепенно, как на свежей фотографии, проявлялось странное выражение. «Так», — выдавила она из себя наконец. «Так». «Что так?» — спросила я, хотя и сама знала ответ. Пейзаж, открывшийся нашим взглядом, выглядел на редкость уныло. За маленькой территорией аэропорта тянулась выжженная степь. В некоторых местах она прерывалась одинокими голыми скалами, неожиданно возникающими прямо из плоской, как тарелка, земли. «Значит, я предлагаю следующее», — пробормотала Даша, обращаясь ко мне. «Мы дожидаемся в аэропорту следующего рейса и летим домой. Мы всегда можем купить тур в Испанию или... «Эй, милая, ты забыла, что я тут по делу?» — напомнила я. «Ах!» — печально вздохнула Даша и мы медленно потопали к зданию аэропорта. Оно оказалось таким же маленьким, как и аэродром. Всего один скромный зал с несколькими рядами сидений. Получив багаж, мы проследовали к выходу. Там стояли гиды, держа в руках таблички с названиями отелей. Мы с Дашей огляделись в поисках таблички «Сан-Эльмо», но не обнаружили таковой. Оказалось, что еще одну группу никто не ждал. Их было семь человек, в том числе двое маленьких детей. И ни один из туристов не говорил по-английски. Дети тут же начали капризничать. За окном аэропорта, судя по термометру в зале, температура перевалила за 40 градусов. Вздохнув, я приняла решение помочь соотечественникам. Прихватив с собой здоровенного мужика из группы, который возмущался больше всех, я отправилась в администрацию аэропорта и объяснила ситуацию. Они попросили телефон отеля, где собирались разместиться туристы, и сами позвонили туда. Выяснилось, что прилетевших ждут, но гид-сопровождающий почему-то к рейсу не явилась. В отеле пообещали немедленно выслать микроавтобус и забрать бедолаг. Вернувшись, я увидела Дашку, сидящую на одном из наших чемоданов. Глядя по сторонам, она задумчиво жевала сэндвич, купленный в буфете. Я пристроилась на втором чемодане и уже собиралась пригорюниться, как вдруг подошла служащая аэропорта. «Excuse me», — начала она. «Are you... Женщина взглянула в бумажку, которую держала в руке, и произнесла по слогам. «Мисс Лоджинова и мисс Авета-Сян». «Да, yes, да!» yes радостно завопила Дарья. Will you «Тогда не пройти ли вам к выходу, где уже давно дожидается ваш водитель?» «Дожидается?» — переспросила Дашка. «Интересно. А мы откуда должны знать, что он нас дожидается?» Догадавшись, я вытащил мобильник, который выключил ещё перед взлётом. Включив его, я увидел надпись на экране. «Восемь пропущенных звонков!» Бедный водитель, наверное, никак не мог взять в толк, почему все туристы уже покинули здание аэропорта, а его пассажиров всё нет. Мы с вещами поспешили к выходу. Водитель стоял возле огромного чёрного лендровера нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. Завидев нас, он радостно заспешил навстречу. «Вот это я понимаю!» — одобрительно кивнула Дарья, забираясь в шикарное авто. «Интересно, транспортом вас обеспечивает отель или у строителя конгресса? Дорога, по которой мы ехали, поднимая тучи пыли, была такой же унылой, как и пейзаж, открывшийся нашим взором сразу после приземления. Однако через двадцать минут езды картина изменилась. Теперь вдоль дороги». Тянулись террасы, разбитые на одинаковые по размеру квадраты и поднимающиеся к самым вершинам скал. Поинтересовавшись у водителя, я выяснила, что это мальтийские огороды. Наконец машина выехала на берег моря, и мы восхищенно уставились в окно. Пенные морские волны с грохотом разбивались об огромные камни, а вдали, на фоне безмятежно-синего безоблачного неба, виднелись белые паруса яхт, бороздящих гладкую бирюзовую поверхность. По обочинам росли невысокие деревья, и в открытое окно врывался резкий запах эвкалиптов. Любуюсь морем, я и не заметила, как мы подъехали к пункту значения. От созерцания природы меня оторвал восторженный вскрик Дарьи. «Боже всемогущий, ты только глянь!» Перед нами возвышалось внушительное сооружение из светло-серого камня с двумя круглыми башнями и чугунной оградой. Эта ограда казалась не менее живописной, чем те, что я видела на картинках в средневековых романах. От виды захватывало дух, а машина уже въезжала в широко распахнутые ворота. Выйдя из автомобиля, я заметила несколько дорогих иномарок типа «Лексуса» и «Мерседеса», а также три новеньких, сверкающих на солнце, «Харлея». Очевидно, среди постояльцев встречались лихачи, любящие гонять по извилистому серпантину острова на высокой скорости. Задрав голову, я принялась рассматривать отель. Он и в самом деле походил на один из старинных замков – описанных в романах Вальтера Скотта или Роберта Стивенсона. Две высокие круглые башни соединялись висячим мостом, перила которого были увиты цветущим плющом и виноградом. Над парадным входом в виде большой арки красовался бронзовый герб с изображением распахнувшего пасть льва, прижимающего когтевстой лапой зеленую эвкалиптовую ветвь. Из-под арки выскочили двое молодых людей в бело зелёной униформе. Легко подхватив наши вещи, они улыбнулись, приглашая следовать за ними. Мы попрощались с водителем и дали ему 10 евро чаевых. Он принял деньги благодарно, но со спокойным достоинством. После этого мы проследовали за парнями в униформе. По обе стороны замка располагались гостиничные комплексы, построенные в том же стиле, что и главное здание. Рядом, за живой изгородью, я заметила ресторан под открытым небом. Миновав бассейн, мы вошли в левое крыло, В просторный мраморный холл нам навстречу поднялась элегантная дама, лет пятидесяти, с гвоздикой в петлице белой блузки. «Добрый день!» – поздоровалась она и лучезарно улыбнулась. «Вы приехали на конгресс?» Я подтвердила. «Меня зовут Кристина. Всем нашим гостям полагаются сопровождающие. И я занимаюсь российской делегацией», – пояснила она. И тут же с улыбкой добавила. «Мне повезло больше других. Здесь всего два человека из России». «И работы не так много. Но я всегда к вашим услугам». Дама говорила по-русски с едва заметным акцентом. И я решила, что он должно быть приобретённый. Впоследствии она поведала нам, что живёт на Мальте с 30 лет и редко общается с соотечественниками, так как этот отель очень дорогой. Кристина пообещала порекомендовать места, которые следует посетить. Мы договорились встретиться после обеда, чтобы она могла рассказать об услугах, предоставляемых постояльцам отеля и выдать программу Конгресса. А пока она помогла нам зарегистрироваться и выдала ключи от двухместного номера на третьем этаже. «Здесь все номера класса «Люкс», — сказала Кристина, провожая нас до лифта. «На каждом этаже всего лишь два номера, так что вас никто не побеспокоит». «Счастливо устроиться». Мы поднялись наверх и, открыв дверь, замерли в восхищении. «Вот это да! Улька!» — воскликнула Дашка вихрем проносясь по двум просторным смежным комнатам и возвращаясь в прихожую с сияющим лицом. И я не могла с ней не согласиться. Высокие потолки, выкрашенные в цвет кофе с молоком стены и два балкона, по одному в каждой комнате, с которых открывался божественный вид на море. «Вот он! Рай!» — прошептала я. К тому времени, как Дарья, закончив разбор бесчисленного шматья, бесил повалилась на кровать, я уже приняла душ переоделась в шлюпанцы и халат и приступила к изучению содержимого холодильника. «Что тебе принести попить?» — крикнула я Дарья. «Морфия!» — раздался стон. «Морфии нету. Есть апельсиновый сок, минеральная вода перье с газом и без, кока-кола, коньяк в маленьких бутылочках и бейлис. Тащи воду!» — милостиво согласилась Даша, видимо, сочтя перье, достойной заменой морфию. «Без газа». Я вытащила стеклянную бутылку воды а себе прихватила апельсиновый сок. Прежде чем тоже бухнуться на кровать, включила кондиционер на полную мощность. В комнате было дико жарко, и стенки бутылок тоже запотели. Через полчаса я обнаружила, что Дарья блаженно спит, но сама почему-то усталости не ощущала. Слишком сильным, наверное, было возбуждение от новизны. Мне редко доводится путешествовать. И за всю жизнь я побывала всего-то в трех-четырех странах. Тихо поднявшись с постели, я на цыпочках, чтобы не потревожить Дашу. Прокралась к шкафу и вытащила оттуда футболку и шорты, а также свои легкие белые сандалии без каблуков. Надев все это, я вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. До встречи с Кристиной оставалось около трех часов, но мне не терпелось отправиться на разведку, чтобы увидеть как можно больше, прежде чем погрузиться в рабочую атмосферу. На территории отеля не оказалось ни души, словно все вокруг вымерло. Видимо, виной тому была жара, упавшая на остров, словно пуховое одеяло, окутыв его призрачным душным маревом. Я в одиночестве побродила по двору, обошла сад и собралась поискать выход к морю. Как вдруг услышала приглушенные голоса. Раздвинув ветки кустов, я увидела, что эта часть сада выходит на парковку. Сейчас ее запланили десятка-полтора автомобилей, возле которых толпились полтора-десятка мужчин. Разговор шел на французском. Мои познания в этом языке весьма ограничены, и я понимала лишь отдельные фразы. Ни один из присутствующих не походил на отдыхающего. Все они были одеты официально, что никак не вязалось с погодными условиями. Тёмные деловые костюмы, вероятно, доставляли мужчинам немалые неудобства, но они даже не сняли пиджаков, стоя на самом солнцепеке. Неужели это гости конгресса? Тогда почему нет женщины? Почему меня не пригласили? В какой-то момент все головы повернулись в сторону арки, из-под которой вышел невысокий молодой человек. Он что-то сказал по-французски, и вся толпа двинулась за ним. Парень не повел их через парадный вход, а завернул за угол, туда, где, по моим догадкам, располагались подсобные помещения. К пляжу спускалась массивная каменная лестница с деревянными перилами протяженностью около трехсот метров. Там тоже не оказалось ни души. Только громадные толстые чайки время от времени с громкими криками проносились над водой, окуная в нее свои острые, как бритвы, крылья. Погуляв по песчаному берегу, я решила вернуться другим путем. Вверх от пляжа тянулась извилистая скалистая тропинка. Дорога в гору по жаре показалась гораздо длиннее, и я остановилась передохнуть и полюбоваться видом сверху на вспаханные клетчатые поля и окружающие их скалы. Чтобы получше разглядеть, что растет на маленьких наделах, я подошла к краю обрыва. Стоя там и глядя на простирающиеся внизу красоты природы, я внезапно услышала, как где-то рядом взвизгнули тормоза. «Just don't panic, мадам. Everything's gonna be alright». «Только без паники, мадам. Все будет хорошо». Я резко обернулась. В нескольких шагах от меня замер невысокий пожилой мужчина, вытянув руки ладонями вперед. «Just step back, please». «There are no such problems, that we can't solve together. Просто сделайте шаг назад, пожалуйста. Нет таких проблем, которые мы не могли бы решить сообща». «Парлю вы францис?» «Вы говорите по-французски?» – продолжал незнакомец, решив, что по-английски я не понимаю. «Но», – ответила я по-французски, и тут до меня дошло, что он мог подумать. Очевидно, увидев меня, стоящую на самом краю обрыва, бедняга решил что я собираюсь покончить с собой. От этого дикого открытия мне стало безумно смешно. Я не сумела сдержаться и совершенно неприлично расхохоталась. Пожилой мужчина испуганно смотрел, как я отошла от края скалы и двинулась в его сторону. «I am terribly sorry. Мне ужасно жаль», — заговорила я, успокоившись. «I really didn't mean to. На самом деле я не собиралась». «I was just enjoying the beautiful view». Я просто наслаждалась красивым видом. На лице мужчины отразилось облегчение, и я едва удержалась от повторного приступа смеха. «Слава Богу!» – заговорил он по-английски. «Было бы большой потерей для человечества, если бы такая прелестная женщина, как вы, свела счёты с жизнью. Я заметила, что он с явным удовольствием разглядывает меня и смущённо поправила растрепавшиеся от ветра волосы». Сама я одним быстрым взглядом. Окинула полноватую, но импозантную фигуру незнакомца. Седые волосы и изумительные карие глаза. «Вы проживаете в сан эль Спросил между тем мужчина. «Как это я вас раньше не видел?» «Я только сегодня приехала. На конгресс кардиологов». «О, так вы доктор?» Улыбнулся он, и эта улыбка мне понравилась. «Какой же я невежа!» «Позвольте представиться. Моё имя Филипп. «Филипп де Кассар. Ульяна. Можно просто Уля. Ула». Кивнул он. «Похоже на скандинавское имя. Если вы возвращаетесь в отель, я могу вас подбросить». Я заметил невдалеке блестевший черными боками ягуар с открытым верхом. Видимо, месье де Кассар остановил машину подальше, и едва завидев меня на уступе, боясь напугать самоубийцу визгом тормозов. «Почему бы и нет?» — пожалуй я плечами. Ни разу в жизни не ездила в таком шикарном автомобиле. Меньше чем за пять минут мы домчались до сан -Эльмо. Филипп выскочил из машины и, открыв дверцу снаружи, помог мне выбраться. «Ну вот вы и дома», — улыбнулся месье де Кассар. «Как вам здесь нравится?» «Просто сказка», — честно ответила я. «Правда, я тут по работе, но все же надеюсь, что проведенное здесь время станет незабываемым». «Так оно и будет», — серьезно сказал Филипп. «А теперь идите отдыхать. Обед подается в два часа, и у вас осталось совсем мало времени». Поблагодарив, я поспешила ко входу в вестибюль. На обед мы опоздали. Дарья все никак не могла решить, как одеться по такому случаю. Напрасно я убеждала ее, что это всего лишь обед. Привыкшая к шикарным российским тусовкам, Дашка разоделась, как на рождественский бал. Подруга выросла в заштатном городишке под Санкт-Петербургом и всю жизнь мечтала выбраться оттуда». Ее мать сделала все, чтобы обеспечить дочери возможность учиться в северной столице, и Дарья не хотела разочаровывать родительницу. На первом курсе, Энжекона, она выскочила замуж. Правда, развелась через полгода, не вынеся занудства молодого супруга, но более всего неусыпного участия в их семейной жизни его родни. От брака у нее осталась фамилия – Аветисян. С тех пор Даша побывала замужем еще несколько раз, в том числе за греческим магнатом, который оставил ее весьма богатой вдовой. Мы познакомились, когда Дарья закадрила моего двоюродного брата, на свою беду также учившегося в ее институте. Случалось это аккурат между ее разводом и вторым замужеством. И Дашка скучала без кавалера. Роман быстро закончился, а наша дружба осталась. И вот уже 15 лет у меня нет никого ближе ее. Общение с состоятельными людьми и работы на телевидении – Приучила Дашу к мысли, что в любое время суток нужно выглядеть на все сто, тогда как мой белый халат скрывает огрехи гардероба, позволяя не слишком следить за модой. Я нацепила все те же белые шорты, но поменяла футболку. Расчесав щетко-задорные короткие кудри светло-русого цвета, я решила, что вполне готова к трапезе. Как я и предвидела, Дарья оказалась самой нарядно одетой постоялицей отеля. Столы накрыли в помещении, так как снаружи сильно припекало солнце. Здесь не оказалось привычного шведского стола, и обслуживание производилось, как в обычном ресторане. По меню. Между столиками бодро сновали официанты. Мы уселись у одной из колонн, подпиравших высокие своды обеденного зала. Интересно, кто из присутствующих тоже приехал на конгресс? Хорошо бы познакомиться с парочкой людей еще до того, как все начнется. Пока я рассматривала окружение и одновременно изучала меню, Дарья взглядом заправской охотницы буравила зал пытаясь обнаружить хоть кого-то, заслуживающего внимания. «Ты только глянь, Ольга! Какой персик! Пальчики оближешь!» Услышала я ее возбужденный шепот и повернула голову. «Вон там!» Подруга слегка повела плечиком в нужную сторону. Я мгновенно поняла, кого она имела в виду, и не могла не согласиться, что объект и впрямь заслуживал внимания. Рядом со столиком у окна, за которым сидела пожилая супружеская чета, стоял потрясающей красоты молодой человек. Его высокую широкоплечую фигуру с узкой талией выгодно подчеркивал черный смокинг, а белая рубашка оттеняла смуглую гладкую кожу. Черные слегка вьющиеся волосы непослушными прядями спадали на широкий лоб, а когда он улыбался, на щеках появлялись чудесные ямочки. «Ну как?» — с придыханием спросила Дарья. «Супер!» — согласилась я. «Только ему, наверное, не больше двадцати». «Просто ребёнок, ты не находишь?» «Подумаешь!» — фыркнула Дарья. И я вспомнила молоденького паренька, который подвозил нас до аэропорта. Провожая Дашу взглядом, он едва не вывалился из своего автомобиля. «Кроме того, он не постоялец отеля. На нём форма, если ты не заметила», — добавила я, пытаясь найти в молодом человеке хоть какой-то недостаток. «Тебя привлекают официанты?» «Официанты официанту рознь!» — передёрнула плечами Дарья. «Кстати, его форма отличается. Скорее всего, не официант, а метрдотель. Зато какой мальчик, а! Просто загляденье! Я питаю слабость к красивым людям, но никогда не чувствовала в себе склонности к педофилии. Поэтому и смотрела на молодого человека просто как на произведение искусства. Дэшин Восторг меня беспокоил. Зная её, я могла предположить, что она сделает всё, чтобы парень оказался в её постели в самое ближайшее время». И я нисколько не сомневалась в ее способностях. Внезапно мне пришлось отвлечься от созерцания темноволосого красавчика из-за шума за соседним столиком. Там сидела занятная пара. Худенькая, элегантно одетая девушка выглядела замученной. Напротив нее развалился полный мужчина. Лет тридцати пяти, в шортах цвета хаки и широченной футболки, которая могла бы вместить полдюжины таких, как его подруга. Его щекастое лицо пылало гневом. «Я же говорю, что мне нужны шардоне!» А он что принёс?» — яростно говорил мужчина по-русски. «Скажи ему, Люсь!» «Ну, котик!» — тихо попыталась возразить девушка. «Нет, ты скажи!» — не унимался толстяк. Девушка, покрасневшая как рак, пробормотала на хорошем английском, почти не глядя на официанта. «Мой муж просил шардоне, сэр». «Но это шардоне, мадам». В отчаянии воскликнул официант, обливаясь потом. «Он говорит, что принёс шардоне», — пискнула девушка, обращаясь к своему спутнику. «Да какое к матери шардоне?» — рявкнул он. «Я же просил красные шардоне, а он притащил какую-то белую сивушную лабуду. Скажи ему, Люсь, май хасбенд», — со стоном произнесла та, кого муж называл Люсей. «Wanted red, шардоне». Мой муж просил красное шардоне. «But, мадам, this is no red chardonnay». «Но, мадам, красного шардоне не существует», — начал был официант. И прежде чем я успела подумать о том, что следует, наверное, объяснить соотечественнику, какие бывают вина, к столику подскочил тот самый красавчик, на которого обратила внимание Дарья. Видимо, спор между русским туристом и официантом не остался незамеченным даже в дальнем конце зала. Где он до этого находился? «Кюсет кивы ферепезир?» «Чем могу служить?» спросил молодой человек приятным, хорошо поставленным голосом. «Что?» выпучил глаза соотечественник. Видимо, он еще готов был мириться со звучанием чуждого английского языка, но о существовании не менее чуждого французского просто не имел понятия. Отчаянно жестикулируя, официант объяснил красавчику суть происходящего. «Больше всего в этой ситуации я жалела жену Толстяка, так как она от стыда за мужа уже не знала, куда деваться. Похоже, интеллигентная девушка, английским владеет. Что же она делает рядом с этим бритоголовым братком?» – спрашивал я себя с удивлением. Очевидно, подобные чувства эта сцена вызвала и у нашего очаровашки. Бросив беглый взгляд на несчастное, он сказал по-английски. «Of course, sir. It's a mistake». «Разумеется, сэр Это наша ошибка». И, обращаясь к побелевшему официанту, произнес очень четко. «Пьер, go and bring the gentleman red chardonnay, please». «Пьер, сходите и принесите джентльмену красные шардоне, пожалуйста». «Мэ, но...» — начал официант в ужасе от подобного приказания. вид вид «Быстро, быстро!» С угрозой в голосе поторопил красавчик, одновременно посылая лучезарную улыбку разгневанному клиенту. Тот победоносно взглянул на Люсю, всем своим видом показывая «Ну, и кто был прав?» В натуре «Вот это да!» Давясь от смеха, пробормотала Дарья. «И что же они, бедняги, станут теперь делать?» «Очень просто. Принесут какое-нибудь красное вино. Пожалуй, я плечами. Если парень не знает, что шардоне бывает только белым...» То он и понятия не имеет, какое оно на вкус. Но как лихо вывернулся наш красавчик, с восхищением воскликнула Дашка. Сейчас принесем красное шардоне, а? Да, молочина, согласилась я. Сообразила, что с этим приятелем можно спорить до потери пульса, он все равно будет требовать свое. Не понимаю таких, покачала головой Дарья. Ну не было у тебя родителей аристократов. Но раз уж завели деньжата, так научить хотя бы хорошим манерам. «Не все рождаются в приличных семьях, но надо иметь мозги, чтобы выбиться в люди». Я знала, что Дашка имеет в виду себя. Семьей ей, прямо скажем, не повезло. Я вспомнила, как девушка впервые попала в наш дом и в каком пребывала шоке несколько дней после визита. Она и представить себе не могла, что люди переодеваются к обеду. Едят не в кухне, а в столовой из фарфорового сервиза. Они из тарелок с отбитыми краями. Посмотрев, как живут интеллигенты, Дашка принялась усердно учиться. Она впитывала в себя правила хорошего тона, как губка. И я признавала себе, что подруга оказалась прилежной ученицей. В душе даша оставалась все той же провинциальной девчонкой из неблагополучной семьи. Но никто и никогда не догадался бы об этом, глядя на эту утонченную даму. Конечно, такое она бывала только на людях. В моем присутствии или в среде коллег. Она могла позволить себе то, чего никогда бы не позволила в других ситуациях. Например, материться, как заправский прораб. Наконец-то к нашему столику подошёл официант, чтобы принять заказ. Пока он записывал всё в свою книжечку, я с облегчением увидела, что на стол соотечественников официант по имени Пьер уже принёс бутылку. В ней плескалась тёмно-красная жидкость. Сосуд был обёрнут белым полотенцем, и я могла поклясться, что на этикетке под ним написано «Мерло». Тем не менее муж Люси не сомневался в том, что принесли именно его заказ. Дашка вся извертелась, блуждая взглядом по залу в поисках красавца метрдотеля. Но тщетно. Он словно испарился. Я боялась, что у подруги может случиться заворот кишок, если она продолжит крутиться во время еды. Мы разделались с первым блюдом и приступили ко второму. Как вдруг я услышала знакомый голос с акцентом. «Хей! Улла!» «А вот и вы, Улла!» У столика стоял человек, с которым мы познакомились на скале. «Это кто?» – спросила Даша, едва не выронив вилку. «Филипп де коссар сказала я. «Мы встретились несколько часов назад. Ты тут вовсю знакомишься с мужиками, а мне делаешь замечания!» – возмущенно прошипела Дарья, ослепительно улыбаясь месье де Кассару. «Кто ваша милая спутница?» – поинтересовался мужчина. «Познакомьтесь, моя подруга Даша». «Je suis ravi. очарован, – произнес месье де коссар и склонился над Дашиной рукой. Запечатлев на ней легкий поцелуй, "Могу ли я к вам присоединиться?" спросил мой новый знакомый, и мы одновременно кивнули. Не успел месье де Касар сесть, как к нам тут же подскочил официант. «Гляди!» – тихо заметила Даша. А нам пришлось ждать почти 10 минут. Официант быстро залопотал по-французски. Месье де Касар сказал несколько слов, и он исчез. Внезапно подняв глаза, я увидела, что по направлению к нам идет красивый метрдотель. Подойдя, юноша облокотился о стул на котором спиной к нему сидел Филипп де Кассар и легонько похлопал мужчину по плечу. Тот обернулся. «А, это ты, малыш», — мягко сказал он и, обращаясь к нам с Дашей, произнес. «Знакомьтесь, дамы. Мой внук Робер».